Велес закончил писать. Весьма довольный, он вручил блокнот девушке, у которой, к сожалению, как и у всех сталкеров, было плохо с головой. Профессиональная болезнь. Ничего зазорного или тем более позорного. «Биат отдаст послание в руки хозяйки крови или умрет, защищая его?» «Даже думать забудь!» – воскликнул Велес. «Если что, бросай этот блокнот и спасай свою симпатичную попку! Я тебя еще хочу живой увидеть!» Беат поняла, что хотел сказать ей Баал. «Он все-таки хочет ее!» «Никто не увидит письмена Баала, даже я!» «А чего? Хочешь, почитай!» Верес зевнул. «Надо было уже спровадить этих ребят. Надо как-то помягче. Они такие доверчивые, такие мягкие, в душе!» Беат положила блокнот на землю. Села перед ним на колени. Благоговейно поклонилась ему до земли. Трепетно коснулась листочков самыми кончиками пальцев. Открыла первый. Прочла. Долго моргала глазами. Открыла второй. Там имелась еще и иллюстрация. У девушки покраснели уши, глаза сильно расширились. Она закрыла блокнот, не читая и не просматривая остальных художеств Велеса. «Сара меня точно убьет», — убежденно сказала она ему. «Если что, скажи, что я их...» Говорил Велес, у которого вообще-то воспитание не позволяло такое говорить. Но слишком он хорошо запомнил этих четырех хозяев. Во многом они тоже были повинны в смерти Дога. Косвенно, но это ничуть не умаляет их вины. Хватит уже того, что он решил не убивать их, ограничившись первым сталкером. Но если они станут убивать его друзей, причем всех, не забудь сказать, что это прислал человек, который показывает всем искорки. Поняла? Искорки. «А теперь уходите!» Молча они поднялись. Быстро забрали оружие, вещи. Как заметил Велес, вещи не только свои. И стали строиться беспорядочной толпой посреди улицы. «Бал, могу ли я попросить тебя поделиться с нами мудростью?» Сказала Беат, стоявшая во главе своей стаи. «В смысле?» Велес тоже встал. «Как бы надо попрощаться. Потому что вежливые люди, прощаясь, говорят «до свидания». «Умные что-нибудь ляпнуть!» Все стали трясти согласно черепами и дебильно улыбаться. Велес некоторое время думал. Ничего не придумал. Сосредоточился и мысленно позвал. Ребята тут же схватили за оружие. «Не сметь!» – рявкнул Велес, пуская из глаз крошечные молнии. «Рут, прекрати рычать!» Подействовало на всех. Темные опустили оружие. Рут замолчал и встал рядом с другом. Правда, зубы все равно оскалил. кут встал с другой стороны. Велес погладил их. «Никогда не убивайте черных псов!» Он улыбнулся в восхищенные лица темных. «Им может оказаться один из моих друзей. Нападет — раньте, но не убивайте. Я могу прийти и спросить за жизнь своего друга». Темные стали опускаться на колени. Реально на колени и слагая руки на груди, будто собрались молиться. «Бал, ты сильнейший из хозяев!» — завыли они разом. И стали завывать нечто непонятное. «Им плохо?» – спросил Велес у Рута. Тот рыкнул, кажется, презрительно. «А ты что думаешь, Кут? Тоже не знаешь?» «Они молиться начали!» «Парни, они мне молятся!» Велес был просто счастлив. «Какие хорошие ребята!» Он не стал прерывать их. «Не каждый день два десятка человек тебе молятся все-таки!» Вскоре они смолкли и, поклонившись до земли, точнее, в землю лбами, поднялись и стали по одному исчезать в развалинах. «Я буду скучать без них», — грустно сказал Велес. «Правда они милые, а, Рут?» Пес не ответил. «Он куда-то делся. Куда, интересно?» «А ну, отойди от нее!» — возопил Велес, обнаружив, что Рут как-то подозрительно обнюхивает лежавшую у стенки девушку. Облизывается через раз с выражением неподдельного и искреннего аппетита. Заслышав его отчаянный вопль, Рут проворчал что-то по собачьей и отошел, послав другу укоризненный взгляд. Вот что за пёс такой невоспитанный. Совсем сладус с ним нету. Лера пришла в себя быстрее нарко. На ближе к вечеру. Она долго охала и ахала, хватаясь за голову. Плохо ходила и постоянно тёрла лоб, на котором красовался хороший, нежный расцветки кровоподтёк. Ей от чего-то было плохо. Сталкер решил, что повинен в том агрессивный климат зоны. Девушка просто не вынесла тяготой лишений долгого пути по опасной и дикой земле зоны. Она была слишком мягка, слишком с большой земли. Ну а от чего бы еще ей так поплохело в компании такого замечательного и доброго истинного джентльмена, как Велес? Конечно, всему виной зона и сама девушка. Увы, отзывчивый и нежный сталкер тут ничем помочь не мог. А вот Нарку он прочитал длинную и содержательную лекцию касательно его невероятной безалаберности. «Это же надо! Будучи предупрежден о смертельной опасности, он утратил контроль над собой, вероломно ширнулся какой-то дрянью, которую почти наверняка не одобрил Минздрав, и едва не погубил всю команду. Вопиющий случай!» «Босс, а что темные?» — спросил его Нарк, чьи глаза еще были сильно широко открыты, а разум ошеломлен, выслушанный отповедью, большую часть которой Нарк так и не понял. Но не мог он въехать, причем тут подрастающее поколение, которое берет пример с взрослых и самостоятельных людей. И каким образом произошедшее заставило Велеса краснеть от стыда перед множеством умных, воспитанных, добрых и очень юных людей? Где тут в зоне такие люди? Да еще и сразу и умные, и воспитанные, и добрые. Арк решил, что Боссу снова плохо, только и всего. А раз так, нужно подождать, пока ему станет лучше и не грузиться». Обычно, в бытность мэром, Велес отходил порой за несколько секунд и снова становился тем безжалостным, рассудительным, беспринципным боссом. То есть настоящим мужиком и нормальным человеком. Принципы, мораль, другая странная ботва – это ведь все для лохов и несмышленых детишек. Нарк давно повзрослел. Неплохо знал жизнь. Хорошо знал, что у этой безжалостной скотины что-то взять можно лишь крепко вонзив зубы ей в глотку – Но так как порой он тоже болел и замечал похожие странности в себе, то Босса понимал и не осуждал. Вот хотя бы вчера. Он сам ощутил нечто странное клери. Ему даже захотелось творить всякие бессмысленные поступки, на вроде желание сделать ей приятно и защищать ее. Но наступило утро, он проснулся с жуткой головной болью, выслушал малопонятную, но весьма эмоциональную речь Велеса, и всё прошло. Нарк снова стал самим собой. «Темные». «Велес улыбнулся. «О да, они заходили к нам. В гости!» «И?» После долгой паузы спросил его нарк. Велес сидел и сам себе улыбался, видимо, вспоминая что-то приятное. «И ушли!» Долго молчал. Потом грустно вздохнул и поведал. «Они оказались очень приятными и милыми людьми. Конечно, немножко одичали вдали от цивилизации, но в целом ребята нормальные. «Правда, все время несут какую-то чушь о демонах». «Да? А чего говорят?» «Ну, я не совсем понял», — признался Велес после минуты молчания. «Про щегла, который должен прийти и всех поработить, они ни слова не сказали. Но упоминали демонов. Не знаю даже. Они утверждают, что видели их живьем. У ребят, возможно, некоторое расстройство психики». «Да», — он кивнул слабо полыхавшему костру. «Галлюцинации мучают этих несчастных». Но ничего, вот покончим с делами, и я обязательно к ним загляну, и они станут совершенно нормальны, как я. Нарк только кивнул молча. Еще долго что-то искал в своем рюкзаке. Улыбку никак не удавалось согнать с лица. И смеяться хотелось жуть, только он не желал рисковать. Босс хороший мужик, просто иногда бывает не в себе. Ему вряд ли удастся понять, как тяжело будет жить на свете, если все вдруг станут такими же нормальными, как он сам. Артем все спал и спал. Он не пришел в себя ни на утро, ни к вечеру. Несмотря на ультрасовременную аптечку Нарка, у него начали гноиться раны, и очень сильно поднялась температура. Утром следующего дня у него начался бред. Лера неотрывно находилась возле него. Нарк и Велес сторожили лагерь, поддерживали костер, готовили еду. Почти не разговаривали. К вечеру, когда Артем заснул нормальным сном, а Лера забылась рядом с ним, что сном неровным, наступившим в основном от переутомления, Нарк сказал боссу, «Кранты щеглу, до утра не дотянет». Оба сидели у костра и смотрели в огонь, что было весьма непривычно для Нарка, но он не мог не признать, что те, кто сейчас охраняли лагерь, были куда более надежной защитой от опасности зоны, чем целая рота солдат. И все же нервы порой неприятно дергало. Велес давно привык полагаться на охранение из своих мохнатых друзей, Свой слух, нюх и реакцию. Ему было комфортно. Только немного грустно. «Надо бы отправить их обоих обратно. За кордон», — сказал он. «Помрут здесь оба». «Наши не повезут бесплатно. Даже меня». Нарк пошевелил угли палкой. «Тебя, босс, повезли бы. Может быть. Их пристрелят. Если настаивать будут на отправке». «Да, я понимаю». Они вскоре уснули. А рано утром Артем пришел в сознание и даже смог самостоятельно подняться на ноги. Простоял две секунды и рухнул камнем, всех разбудив стонами и самим шумом падения, то есть столкновения с землей. В сознании он пробыл всего несколько часов. Был напоен, накормлен, сопровожден до ветру и обильно полит слезами леренной радости, после чего отрубился до утра. Ему даже не успели поведать, кто такие двое незнакомых мужчин в лагере и что случилось с Валерой. Тем вечером Лера сидела у костра с ними и была весела, даже счастлива. Она много говорила и редко интересовалась ответами мужчин. Сначала это было мило, потом стало напрягать. Так что, когда девушка уснула в паре метров от костра рядом с Артемом, сталкеры вздохнули с облегчением. И все же оба были пасмурны и грустные Будто парнишка умер, а не пошел на поправку. Нарк, заметив состояние босса, в тот вечер спросил его, стараясь говорить безразличным тоном. «Тоже не рад, босс. Что он имел в виду, осталось неозвученным». Велес кивнул, тяжело вздохнул и ответил Нарку так. «Они ушли», – махнул рукой куда-то в темноту. «Все. Обошли нас стороной и пошли своей дорогой. А я так надеялся, что на обратном пути они заглянут попрощаться». «Кто?» Нарк потерял нить своей мысли. «Темные!» – ответил Велес и стал заворачиваться в свой плащ, готовясь ко сну. Засыпая, расстроенный еще бормотал. «Ирис кончился. Как обидно!» Нарк только недоуменно потряс головой. «О чем это он вообще?» А утром Артем поправился настолько, что, не неся и иного груза, кроме своей М-16, мог передвигаться без посторонней помощи. Правда, очень медленно, часто отдыхая. Велес решил, что этого достаточно. После краткого рассказа о пропущенных парнем событиях, Велес скомандовал сбор и выход в дорогу. Жалобы Леры на невозможность двигаться после таких ужасных событий были проигнорированы. Слабые возражения о том, что артём еще слаб, было решительно отметено и встречено контрпредложением, в котором Лера с Артемом остаются в деревеньке, а Нарк с Велесом отправляются одни. Больше возражений не последовало. Знакомство парня с Кутом и Рутом было решено отложить во избежание нервных потрясений еще не до конца окрепшего юноши. Ему рассказали о них на словах, строго-настрого запретив стрелять в черных псов. Это разрешалось только Велесу, так как он мог отличить незнакомых псов от Кута с Рутом, А остальные нет. В крайнем случае было разрешено нанести им незначительные увечья. «Только никаких выстрелов в голову!» Уже в пути предупредил Велес спутников. урута от них потом жутко болит голова, а кот начинает страдать бессонницей!» Артем тихо спросил у Леры и Нарка, как давно Велес получил такую сильную черепно-мозговую травму. Лера пожала плечами. «В роддоме», — ответил Нарк и предупредил. «Не вздумай ему такой ляпнуть. Пришьет!» Велес, шедший впереди, только улыбнулся. Он отлично слышал их разговор, недоступный его слуху, будь он просто человеком. Арк был неправ. Велис изменился. Он стал лучше, чище. Он стал добр и отныне никогда не позволял себе неоправданного насилия над личностью, даже если эта личность принадлежала полевой мышке. Он стал сама доброта и честность. Он стал добрейшим из всех существ Зоны. А как иначе? Ведь он прекраснейший и мудрейший Баал. Эм, то есть Велес, конечно же. «Черт! Что случилось, босс?» Воскликнули чуть не разом артём и Нарк. Последний уже стоял с автоматом у плеча, и зорко обозревал окрестности. Артем только сейчас начал снимать автомат с плеча. Лера и вовсе просто стояла, удивленно хлопая глазками. «В кого стрелял босс? Ни хрена не вижу». «В это отвратительное существо!» Гневно указывал босс на нечто большое и бесформенное, свалившееся в траву прямо с небес, нынче чего-то сильно облачных. «Птичка», — сказала Лера, жалостливо вздыхая и заламывая руки. Велес посмотрел на птичку. Она еще двигалась и пыталась каркнуть. Несчастная была тяжело ранена беспощадным пистолетным огнем. Прозвучал новый выстрел, навсегда покончивший с мучениями бедняжки, и Лера подпрыгнула на месте, едва не упав. «Это грязные животные едва не попало в меня своим вонючим навозом!» — рыкнул босс, задыхаясь от гнева. «Я едва успел увернуться!» Спутники сталкера переглянулись. Вежливые недоумение Леры, смеющийся взгляд нарко и явно читаемые «псих» во взгляде Артема. Приполненный праведным гневом безжалостный босс организации, бесстрашный сталкер, чрезвычайно сильный мутант, могучий и прекраснейший Баал, только что жестоко убивший птичку, не нашел поддержки среди своих спутников. А он так нуждался в простом человеческом участии. Его тонкий внутренний мир и ранимая нежная душа жаждали сочувствия и участия небезразличных ему людей. Но они совсем не понимали его. Так что Велес пожал плечами и продолжил путь. Теперь зорко следя за небом. Тут встречалось много ворон, и многие из них исключительно из скотского своего характера просто обожали гадить честным и добрым людям на головы. Пока ворон больше видно не было. Велес сосредоточенно двигал ногами, сожалея, что нельзя перейти на бег. Еще его немного расстраивало поведение удивительно хорошей молодежи этого замечательного места. Они не зашли попрощаться. Безобразие. Да еще куд с рутом куда-то пропали. Группа шла вперед до вечерних сумерек. Дорогу протаптывал Велес, то есть шел впереди, остальные за ним. И этих остальных всю дорогу поражало одно замечательное обстоятельство. Местность вокруг изобиловала холмами, оврагами, глиняными откосами, мелкими лесочками в десяток деревьев. В общем, в хлам и в стель пересеченная местность. Но датчики на их поясах ни разу даже не пискнули. Новички поудивлялись и решили, что большая часть слухов об аномалиях, доходивших до общества Большой Земли, что иное, как вымысел, дабы отводить народ от этого места. Нарк так не думал. Он уже не раз выбирался в зону и не раз убеждался, что самые жуткие слухи сильно преуменьшают истинную опасность зоны для таких слабых в диких условиях существ, как люди. Так что он всю дорогу был хмур и нервничал. Его трясло куда сильнее, чем обычно, а левый глаз так и вовсе стал непрерывно подергиваться. Несколько раз он снимал датчик с пояса и изучал его на предмет поломки. Вроде все было в порядке. Он проверил датчики Артёма и Леры три раза каждый. Они также были исправны, во что Нарк поверил далеко не сразу, так как данную модель братва, ошивающаяся на базе, дружно прозвала «черная метка». Не зря, кстати. Шансы угодить в аномалию с таким датчиком были весьма неплохи. Чуть выше, чем шанс остаться в живых. Но это ладно. Датчики радиации тоже молчали. «Босс», — сказал Нарк вечером, когда Артём с Лерой уснули, рядышком. Босс поднял глаза от огня, на которые он смотрел с каким-то вызывающим выражением лица. «Ты вел нас какой-то особой дорогой, да?» Это Нарк догадался только к вечеру, припомнив, что они частенько петляли, а иногда вообще сворачивали с прямого и более удобного пути, двигаясь оврагами и буераками. Он догадался и успокоился. Потом вспомнил, что в зоне всегда безопасных дорог не бывает». Тут можно сто раз пройти по лесной тропинке, а на сто первый раз на этой же тропинке попасть в комариную плеш. Нарк снова забеспокоился. Так с ним всегда бывало, если он не понимал что-то жизненно важное для него. «Нет, я там в первый раз ходил», — безразличным тоном сказал босс. Зачем-то принюхался, повертел головой, шумно вдыхая воздух, плюнул и недовольно скривился. «Ну, почему не было аномалий?» — промямлил Нарк, еще не привыкший к некоторым новым странностям босса. и «Я их обходил!» — босс хихикнул, довольно идиотски, кстати. «Я чувствую любую аномалию за километр!» Замялся смущенно, будто ему было немного стыдно. «Ну, почти любую. Отдельно чувствую только метров за 200 Увы, я не умею чувствовать их всех так далеко». «Охренеть!» — шокированно пробормотал Нарк. «Сомнений в словах босса у него не возникло. Босс никогда не лгал. Мог не сказать всей правды, но не солгать своему человеку. Вот послать в туман ромашки нюхать — это мог, или челюсть сломать. Но лгать не стал бы никогда. Сказал «чувствует» — значит чувствует. Нарк долго еще сидел у костра. Новая мысль завертелась юлой в его не совсем здоровой голове. ЧАЭС — опаснейшее место зоны. Страшное место, где много неподдающихся обнаружению аномалий. А босс их чувствует без всякой техники. И если набрать команду с десятка два стволов, то... Он все-таки сможет увидеть Джина с ЧАЭС, того самого, о котором говорил сталкер, пришедший два года назад на базу и выгодно продавший информацию о нем Велесу. Джин с ЧАЭС. Нарки еще ни разу не убивал настоящего Джина. Он лег спать, довольный и почти счастливый. Псы-босса сторожат лагерь, так чего беспокоиться? А Велес еще долго сидел неподвижно и слушал зону. Она умела говорить. Он знал это. Пусть зона вовсе не сознательное разумное существо, каким его хотят видеть многие полоумные сталкеры. Пусть она просто аномальная зона пространства, где физические законы подчиняются константам и правилам бытия, пока неизвестным науке. Пусть она всего лишь место на одной маленькой, затерянной в космосе планетке. Но кто сказал, что она не может говорить? Спросите у лесника, может ли его лес говорить. Спросите у кочевника, о чем шепчет степь. Задайте вопрос моряку, как звучит голос морей. Взберитесь на высокую гору и послушайте вместе с орлами, что парят над ними, тоскливые песни ветра. Послушайте, о чем поет небо. Поет для тех, кто хочет его слушать. «Любое место умеет говорить». Нужно лишь понимать его язык, уметь чувствовать биение его сердца и ощущать его дыхание. Зона тоже говорила с теми, кто желал слушать. У нее был свой особенный голос. Нигде больше на земле вы не услышите плач голодного кровососа или тонкий пронзительный вой химеры, вышедший наслед своего будущего ужина. Нет больше на земле мест, где слышен вой ветра с огромной силой пережевываемого аномалии мясорубка, Взрыв воздушной волны, когда срабатывает трамплин, этот звук живет лишь здесь, в зоне. Мягкий шелест жгучего пуха, редкая стрельба, порой доносящаяся с другого края зоны, предсмертные и победные вопли сталкеров, мутантов, детей зоны – все это есть только здесь, и таков голос зоны. Нужно лишь слушать. Слушать все сразу, и зона станет ближе, станет почти родной вы она никогда не забудет, зачем сюда пришел человек. Посторонний и ненужный ей элемент. С огромным трудом выживающий в ней. Или не выживающий. Велес понял это еще два года назад. Еще до того, как припёрся тот полоумный сталкер со своим бредом о джине, который сторожит тайный и открытый ход к монолиту. Джин, который когда-то был человеком и никогда не был джином. Он умел выполнять желание. Он понял, зачем пришел Велес. В тот миг это понял и Дог. Дог пытался отговорить его, спасти от ужасной, как он считал, участи. Не смог. Велес рискнул. А когда пришли хозяева зоны, пришли спасти ненавистную им тварь, выполняя условия какой-то неизвестной Велесу сделки, он показал им искорки. И они отступили, поняв, кем он стал. А первый сталкер поддался панике. И Велес сумел спастись, не помня, кто он и откуда. Дог не спасся. Он не смог увидеть, что был неправ, что Велес получил то, что сделало его счастливым. Он стал частью этого мира. Велес стал собой. Босс организации, он всю жизнь занимался глупостями. Не стоит жизнь того, чтобы положить ее на делание все большего количества денег. Не стоит она и того, чтобы положить ее на какое-то глупое, никому не нужное дело, которое рухнет кучей обломков, как только ты умрешь. Жизнь дана, чтобы жить ее» в свое удовольствие жить, полно и ярко жить, так, как живет сталкер Велес. Что станет с ним, если он вдруг вернется на Большую Землю? Вновь станет вести дела организации и ломать голову над решением сложных задач, что неизменно ставятся пред боссами его уровня? Что с ним стало бы, будь возможно его возвращение в мир? Велес вздрогнул. Он знал, что бы с ним стало. Потеряв то, что получилось таким трудом, ценой жизни единственного своего друга, ведь и он повинен в его смерти. Ему он тоже показывал искорки и разозлился, когда друг не понял его. Впрочем, он тогда не помнил, что этот хмурый человек и его друг, он едва не убил Дога. Ему повезло. Ровно на 10 минут. Потом он даже пытался спасти его. Не смог. Дог сгорел, и едва не сгорел вместе с ним Велес. Покинув зону, потеряв все то, что есть у него сейчас, Он, не сомневаясь ни секунды, пустит себе пулю в лоб. Там, за кордоном, люди не живут. Они медленно гниют, забыв, что такое жить. Они боятся простого леса и прячутся в бетонных коробках городов. Им даже непонятно, что такое борьба. Как прекрасно жить, находясь на самом краю смерти. Люди стали толсты и ленивы. Вскоре они перестанут думать и ходить. Будут лежать и нажимать кнопки на пульте телевизора мизинцем левой руки, который еще может двигаться, потому как не успел заплыть жиром. Их бы сюда. Пусть посмотрят на настоящую жизнь. Велес вновь слушал зону, стараясь не думать о том, что осталось позади. Он теперь живет иной жизнью. Он почти отказался от своей сути. Почти. Велес все еще цеплялся за свою человеческую природу. Мутация не была завершена. Сталкер поднялся, отошел от костра и слился с тенями ночи. Кут с Рутом куда-то убежали, и сторожить сегодня придется ему. Он скользил тенью, раз в полчаса обходил лагерь, слушал и нюхал тьму ночи, оберегая покой своих друзей. И занимаясь этим, в общем-то, приятным ему делом, Велес вспомнил, как зимой сбежал с базы нищего. Как он быстро утратил те крохи памяти, что у него были, и превратился в настоящего зверя как обострились все его чувства тогда. Он слышал, как на километровой высоте, в облаках, шуршат снежинки. Он чуял охотящуюся химеру, находясь почти в 10 километрах от нее. Он видел сквозь непроглядную снежную пелену не меньше, чем на километр. Его физическая мощь и выносливость зашкаливали все разумные и самые сумасшедшие рамки. Он все еще помнил то ощущение мощи, переполнявшей его тело. Бесподобные чувства. Будто вся мощь мира в твоих руках Но цена этой силы Нужно просто все забыть Очистить свой разум Потерять все то, что так тщательно оберегал в себе Он тогда загрыз, а потом зарезал псевдогиганта Едва не убил ребят Он вел себя словно невоспитанные животные Грубые и неразумные Как он мог превратиться в подобное мерзкое существо? И как не мог Он не Сара Не первый сталкер, который, несомненно, лох и чмо. И труп. Нет, Велес не мог поддаться соблазну закончить то, что начал. Ему достаточно того, что у него уже есть. Кроме того, он абсолютно точно знал, что отбросив все человеческое, подобно той же Саре, он немедленно убьет Кута с Рутом. Они будут мешать ему, всесильному существу, которому не нужны друзья. Ну, не совсем всесильному, просто очень мощному» но друзей это существо рядом с собой не потерпит, а врагов будет гнать до последнего вздоха врага или его самого. Увы, трансформация его организма и личности, если будет завершена, оставит ему лишь самые глубокие его человеческие черты, самые яркие и явные в нем – детские. А у него было достаточно трудное детство, чтобы начать безобразно себя вести. И как потом он сможет называть себя воспитанным человеком, Ведь он даже способность говорить потеряет. Еще одна мысль не давала ему покоя. Раньше он добровольно уходил в это состояние, приближающее его к окончательному слиянию Зоны, к завершающей фазе мутации, о которой, кстати, мерзкое и грубое животное, первый, прости, зона матушка-сталкер, ему ничего не рассказал. Уже заодно это он должен понести суровое наказание. Легкая, непринужденная смерть вполне подойдет. Ведь Велес не изверг. Он накажет его мягко, как истинный джентльмен. Он просто убьет эту сволочь и все. И даже извиниться перед тем, как оторвать ему его поганую башку. Может, даже похоронит его останки. Ну, не факт. Настолько добрым и воспитанным Велес себя все же не считал. Но вот что интересно. Может ли первый сталкер заставить его снова впасть в состояние, при котором он сам захочет выбросить прочь свое человеческое, вежливое и доброе «я»? Конечно, если сможет, то только в крайнем случае. В этом состоянии Велес начнет уничтожать все, что будет его раздражать, включая и первого сталкера. Если он может такое провернуть, то сделает это лишь за миг до смерти, если не останется у него, а не останется точно иного выбора. Напоследок, так сказать. Как же быть? Велес не хотел терять себя такого, какой он есть. Побродив вокруг лагеря часа два, так и не дождавшись Кута с Рутом, Он нашел решение. Просто нужно сделать так, чтобы первый сталкер не успел совершить непоправимого. Его нужно будет убить очень быстро. Велес был просто счастлив. Темные были в чем-то правы, восхваляя его непревзойденные гений Он и правда исключительно умен. Псы не появились даже утром. Велес, не спавший всю ночь, бдительно охранявший лагерь, и под утро вынужденный отгонять целую стаю чрезвычайно наглых псевдопсов, стал нервным, раздражительным и немного злым. Спутников он разбудил с первыми лучами солнца, глубоко возмущенный их необыкновенной ленью и разгильдяйством. «Солнце давно светит, а они спят. Непорядок». «Босс!» — возмутился Нарк, когда его грубо растолкали и против его воли подняли на ноги. «Какого хрена? Еще же совсем рано!» нарк тут же получил задание разжечь костер и приготовить завтрак. Дальше он предпочел молчать. Послать босса с его ценными указаниями он не мог, так как с детства очень уважал старших и особенно сильных. Тех, кого не мог побить. Став взрослее, искренне зауважал тех, кого не мог убить. Парочка лера Артём, который, кстати, все еще щеголял бинтами, аптечку нарка и так, ополовиненную из-за Артема, Виллис расходовать строго запретил, а свою берег на черный день. Так вот, Парочка сия тоже была не в восторге от раннего пробуждения, что расстроило Виллиса. Он понял, что ребята на самом деле просто перенервничали. Еще бы, они совсем не знают, как выживать в зоне. Пришлось им внимательно слушать мудрые наставления бывалого сталкера. Кстати, они и правда служили внимательно, проявляя искреннее любопытство. — Что? Что сделает излом? — воскликнул Нарк, роняя ложку, который мешал варево в котелке. Невольно и ему пришлось слушать рассудительную и полную проникновенной важности речь босса. В некоторых местах речи он начинал чувствовать, как у него что-то скрипит в голове. Выданная Велесом мысль попадала между шестеренок его мысленного аппарата и застревала там, никак не состыкуясь с известными ему данными. «Обидится и убежит», — раздраженно сказал сталкер, которого бесцеремонно прервали прямо на середине фразы. «Если ему пообещать сломать левую руку...» переспросил Нарк, оттирая ложку от прилипших к ней травинок и грязи. «Да», — кивнул Велес и вновь повернулся к новичкам, слушавших уже с заметным интересом. «Но никогда не ломайте ее на самом деле. и Изломы весьма впечатлительны и очень боятся боли. С ними легко установить контакт и начать легкую непринужденную беседу. Но если повести себя отвратительно грубо и начать его бить, он обязательно попытается убежать». Так что старайтесь быть тактичны и вежливы. И никогда не бейте его об стену. Излом тогда обязательно убежит и навсегда будет потерян для общества. «Босс, а вот скажи, зачем его бить? Не проще пристрелить издалека?» «Фу!» — поморщился босс. «Это просто вульгарно!» Задумался и поведал новичкам. «Но если вам попадется излом, в чем воспитание допущенной непоправимой ошибки...» или излом, страдающий умственной неполноценностью. Увы, таких встречается возмутительно много. Так вот, в этом случае, друзья мои, стреляйте сразу. Несколько пуль в торс не убьете, но ну, хотя бы не промахнетесь. Потом две-три пули в голову. Они очень живучи. Нарк стал помешивать суп. Ну, вообще он планировал суп. Почему-то суп быстро превращался в кашу. В чем тут дело, Нарк понять не мог так что теперь с любопытством ожидал окончания варки своего супа. Ему было жутко интересно, что же он такое творит. Попутно он подумал о том, что если новички будут в точности выполнять инструкции босса, они в зоне не проживут и недели. Он точно описал излома, его манеру нападать, как его убить, безопасно для себя. Но вычленить только это из всего сказанного параллельно, но вроде его подробного разъяснения о том, Каким именно тоном нужно говорить с незнакомым и изломом при встрече, было довольно-таки трудно. Нарко, как и новичков, особенно поражали такие вот откровения. Незнакомый злом невоспитанный псевдопес. И лучше издалека. Химеры отличаются весьма сильным отвращением к водным процедурам. Практически все жутко воняют. Никогда не подпускайте их совсем близко, если не хотите задохнуться от их мерзкой вони. Я понимаю, что вам будет любопытно посмотреть на это замечательное животное поближе и, возможно, даже покормить его с рук, но не советую. Они совсем никогда не моются». Нарк шмыгнул носом, грустно глядя, как ложка тонет в густом кипящем вареве, теперь не похожем даже на кашу. Он выпустил ложку, когда услышал, как босс предостерегает будущих сталкеров от попыток покормить Химеру с рук. «Неужели найдется идиот, который захочет покормить эту тварь, тем более с рук?» «Едва не отхватила мне руку!» Возмущенный донесся до Нарка голос. «Увы, я поддался гневу и пристрелил это несчастное существо, так отвратительно поступившее со мной. Она почему-то сочла, что я вкуснее. А зря. Я ведь принес ей целую кабанью ляжку!» Нарк кивнул. «Идиоты на такое не подпишутся. Тут не идиот нужен, тут босса надо. Только у него хватило бы мозгов покормить Химеру. Или как раз не хватило». Вслух Нарк объявил, что э, э суп готов!». Велес сослался на слабый желудок и есть не стал. Новички оказались более голодны. Они поели. Что самое удивительное, им понравилось. Подождав минут 10 Нарк и сам рискнул отведать своего варева. И был чрезвычайно удивлен. Получилось даже вкусно. Хотя по виду и не скажешь, что это вообще есть можно. Отправились в путь, едва поев. Как и вчера, их вел Велес. В пути он был угрюм, молчалив и все время поглядывал на небо, сегодня совсем хмурое. Низкие свинцовые тучи, подсвеченные унылым рассеянным светом. Нарку вспомнился фильм про оборотней. Солнце, скрывшееся за тучами и едва видимое сейчас, очень напоминало луну. Самое время появиться оборотням. Интересно, есть ли они в зоне? Нарк даже чуть приотстал, размышляя на эту тему. Артем выдвинулся вперед вместе с Лерой и мысли Нарка понеслись в другом направлении. Лера носила не свободные штаны, скорее тесные, и короткую куртку. Так что ее шаг был достаточно сексуален, чтобы Нарк забыл про всяких волосатых монстров. Да и идти, любуясь на такое чудо, оказалось куда интереснее. Босс сумел сделать невозможное. Он превратил поход в зоне, где нельзя и на миг расслабиться, и нужно внимательно смотреть по сторонам, в нудную и скучную пешую прогулку. Лера точнее, ее мягкая часть, сделала эту прогулку более насыщенной для одного из членов отряда. Так было где-то до полудня. Нарк наслаждался прогулкой и все чаще смотрел не только на область ниже Лериной поясницы. Он открывал в девушке то, чего раньше не замечал. Она была мила и просто очень красивая. А в полдень его взгляд автоматически скользнул влево-вправо. К созерцанию Леры взгляд не вернулся. Из овражка справа, в двух десятках метров от них, вынырнули три слепых пса. Они остановились в траве и нюхали воздух. Слепые морды были повернуты к ним. Голова нарка медленно смещалась. Лицо повернуто только к псам. Глаза заблестели, сердце забилось чаще. Вскоре он так вывернул голову, продолжая двигаться в составе группы, что шея хрустнула и начала болеть. Нарк остановился. Он неотрывно смотрел на псов. Они повернули свои головы к нему. Они ждали его. Нарк вытер взмокшие ладони о штаны. Дыхание перехватило, и он громко простонал. «Босс!» Велес остановился. Лера с Артемом тоже. Нарк послал боссу умоляющий взгляд и снова стал смотреть на псов. «Они не убегали, будто правда его ждали!» «Что? Опять?» Воскликнул босс. Нахмурился, подумал и махнул рукой. «Давай, только, нарк, осторожней, хорошо?» «Пока, «Ага, босс, я сама осторожность!» Нарк скинул автомат и пистолеты на зем плащ тоже что он делает спросила лера а артем просто глянул вопросительно нарк очень любит играть со слепыми псами хмыкнул вилис и когда-нибудь они вас сожутт к чертовой матери играть со слепыми псами разом спросили новички С -с -с, смотрите больше такого не увидите он указал на нарко кивком головы Парень избавлялся от рубахи и поясов, оружейного и с инвентарем. Вскоре он остался в одних штанах, голый по пояс, со своим двойным ножом в руке. Народ сумел видеть, что нарк, худой и, в общем-то, не казавшийся силачом, увид крепкими, не шибко большими, но очень органично пригнанными мышцами. Велес еще знал, что эти мышцы никогда не становятся мягкими. Подобно древним спартанцам, нарк измывался над своим телом до тех пор, пока в расслабленном состоянии мышца не начинала напоминать камень по крепости своей. Он был куда сильнее, чем казался. ну конечно, эта сила, просто человеческая сила, не шла ни в какое сравнение с тем, что обрел два года назад Велес. Все смотрели на безумное поведение спутника и поражались не только этому. Статный и сильный юноша Нарк щеголял не только круглыми, как мячики, бицепсами, у него вся шкура была в кошмарных рваных шрамах. Только Велес без труда распознал, какие из них остались от клыка, а какие от когтя. Нарк ощерился и двинулся вперед. «Он что, нападет на них с одним ножом?» — воскликнула Лера. «Бросьте!» — отмахнулся от нее Велес. «Какой идиот станет нападать на мутанта с одним ножом? У него их два!» а, ну это другое дело, если два ножа!» — ехидно проговорил молодой артём мысленно попрощавшись с Нарком, хоть и психом, но психом, спасшим ему жизнь. Кстати, второй псих, спасший ему жизнь, был ничуть не симпатичнее. «Он же погибнет!» – проговорила Лера. «Остановите его!» «Не советую! Я как-то попытался!» Велес провел ребром ладони по шее, изображая живой удар. «Он мне по горлу полоснул!» «Не попал, конечно!» «Да не волнуйтесь вы! Ничего ему не сделается!» Но они все равно записали нарков покойники, а Велеса в сволочи. Ведь он позволил своему товарищу покончить с собой таким кошмарным способом. А дальше они уже так не думали – стали немного побаиваться нарко. Куда-то пропали нервные, дерганные повадки парня. Он шел, чуть склонившись, живо напоминает чучело гориллы из музея древней истории. Глаза блестят, всклокоченная шевелюра сальными патлами падает на плечи, зубы оскалены. Двигается, словно большой кот, мягко и плавно. Шел он прямо к псам. Те шли к нему тоже по прямой. Велес, немного беспокоившийся за друга, кивнул сам себе дополнительных псов не появилось, а с тремя Нарк справится. Вот шестеро ему уже не по силам. Впрочем, это было давно, может, уже и по силам. Когда Нарк прыгнул, одновременно прыгнул самый здоровый из псов. Велес подумал, что, наверное, его товарищ не совсем здоров в плане психики. Все-таки убивать собак в схватке нож против клыка, конечно, очень достойно, но все же немного странно. Потому как Нарк с занятием наслаждался. Возможно, с некоторой печалью подумал Велес, Нарку требуется помощь психиатра. Парень развернулся в прыжке и ударил пса ножом, попав точно в глотку. Оба упали на бок. Нарк вскочил сразу же, а вот его противник только сучил лапами и жалобно скулил. Нарк издал громовое рычание и разломил свой нож на два. Повернулся к стоящим рядом слепым собачкам, скрестил лезвие перед своим лицом и широко развел руки в стороны, снова зарычав на противников. Те тоже немножко порычали, а потом кинулись одновременно с двух сторон, метя ему в ноги. Парень подпрыгнул на месте, изобразил сальто и упал вниз головой на то место, где только что стоял сам, а теперь оказались псы. В падении он выбросил руки вперед. Нож в правой руке прошил череп пса и пригвоздил его к земле. Второй пес отскочил, нож воткнулся в землю, а нарк на миг замер в таком интересном положении, будто на руках стоит Только ладони его крепко держали рукоятки ножей, а ножи воткнулись в землю. Запястье, естественно, выворачивало его собственным весом, и в следующую секунду он должен был рухнуть на спину. Наверное, слепой пес это понимал, хотя непонятно как. Слепой же. Собака подскочила чуть ближе, задние лапы сильно напряглись, пес готовился прыгнуть и порвать шею противника, когда тот начнет падать и не сможет защитить себя двумя длинными клыками, что он держал в руках. Нарк ножи отпустил и странно, если честно, забавно, а не странно, извернулся всем телом и упал на спину. Только не на свою, а на спину пса. Тот истошно завизжал, когда туша весом не меньше 90 кг упала ему на круп и прижала к земле. Когда сия туша слезла со спины, слезла почти сразу. Разгневанный пес намеревался встать и разорвать первое, что попадется ему в зубы. Встав на лапы, обнаружил, что его шею сжало что-то очень твердое. Пес взвыл и стал хрипеть, а также отчаянно скрести землю когтями. А когда его прижали к земле, он перестал дергать лапами, Но уже начав понимать, что его ждет, пес услышал яростный рев хищника, победившего его в честной схватке. Нарк стоял над телом пса, быстро успокаиваясь, но все равно злобно осматривался в поисках крадущегося к нему со спины очередного противника. Такового не обнаружилось, и он издал радостный вопль непонятного содержания. Собрал ножи, тщательно вытер лезвие от крови и вернулся к спутникам, очень довольный и слегка вспотевший. «Нарк! Братишка!» — заметил Велес, когда парень облатился в свою одежду. «Ты последнего пса совершенно вульгарно задушил!» «Ага!» — кивнул Нарк и смущенно кашлянул. «Так получилось!» «Топаем!» — пожал плечами Велес. «А что тут скажешь?» «Бывает!» Лера и Артем на Нарка коситься чего-то Велес принюхался. «Да нет, нормально от него пахнет. Может, восхищены его ловкостью?» «До бара дойдем завтра в полдень!» Может и раньше. И чем дальше они шли, чем ближе был бар, тем пасмурнее становился Велес. «Ребята!» — тем же вечером спросил Велес у спутников. «А давайте я вас к янтарю отведу, а? Если мы сейчас свернем к западу, то уже к вечеру завтрашнего дня вы будете на янтаре. Там ученые, солдаты, вот говорят, тоже водятся. А после того, как какой-то полоумный сталкер уничтожил выжигатель мозгов, так там и зомби попадаться перестали». «Давайте туда отведу, а?» «Зомби!» — эхом открикнулись ребята. Велес удивился их удивлению и с минуту ту посмотрел на обоих. Потом вспомнил, что в пути они ни одного зомби не повстречали, и он даже забыл им рассказать, какие это интересные существа. Пробел в познании сталкеров юных был тут же восполнен. Он подробно, но понимая, как они устали за день сжато и кратко, рассказал им о зомби. Рассказал все, что знал, несмотря даже на то, что всего через час Лера и Артём начали часто зевать и клевать носами. Понимая, что не все люди одинаково хорошо воспитаны, он все же потратил еще немного своего бесценного времени, рассказывая этим неблагодарным молодым людям о зомби. Проявив отвратительное неуважение, Артём уснул на третий час сильно сжатого рассказа. Но Велес все равно все им рассказал. Когда спутники стали похрапывать в унисон, прижавшись друг к другу плечами и спинами, он решил не обращать внимания на эти возмутительные звуки и закончил рассказ. Так, теряя здоровье во благо ближних своих, он не смог поспать и в эту ночь. «Босс, почему ты не хочешь идти к бару?» – спросил его нарк утром, когда ребята все же настояли на баре, и все они двинулись туда. «Там очень ветрено, а я очень боюсь сквозняков», – проворчал Велес. Не хотелось ему говорить им, что он очень волнуется за здоровье тех долговцев, которые могут невежливо обратиться к нему на своей собственной территории. Да и вообще, не хорошие они дядьки и он жуть как их не любил. Но ребят решил не бросать, а отвезти в бар 100 рентген, если он правильно запомнил название места, в котором никогда не был. «На базу недавно один сталкер приходил, собирался за кордон», заговорил Нарк, когда на горизонте наметилась смутно видимая массивная тень неких построек или их останков. Он рассказывал, что в баре арену снова открыли, новых мутантов привезли. Говорит, предлагается несколько боёв на которых никто не соглашается. Ставка – душа. «А почему не соглашаются?» – заинтересовался Велес. «Я край муха слышал. Лиза вот знает лучше. Она все данные с них снимает, как и ты, босс, раньше. Но вроде условия там такие, что только псих рискнет». Мысленно Нарк добавил. «Или Велес». И был прав. Велес, увы, оказался хреновым сталкером. Месяц болтался по зоне, а так ни одного артефакта и не добыл. Так почему бы не показать себя на арене? Что тут такого?» Только, конечно, если придется драться с черным псом, он непременно откажется. Подобное варварство просто отвратительно. Не станет он убивать и электрического полтергейста. Они ему нравились. Также он не согласится на бой с зломом потому что изломы на самом деле хорошие, просто люди не понимают их. Вот против бандита, контролера или сталкера он на бой выйдет. Хотя... да нет. Всех хороших бандитов он знает в лицо, так что можно и с бандитом силами помериться. Но лучше, конечно, контролер. Эти существа чрезвычайно отвратительны, и нужно очищать от них зону всеми доступными силами. В общем, как получится.